ЛЕЧИТ И КАЛЕЧИТ В этом разделе будет сделана попытка обратиться к одной из самых спорных и пока не признанных широкой общественностью теорий, связанных с темой сквернословия. Попробуем познакомиться с ней, памятуя, что история науки знает многочисленные случаи, которые укладываются в известную триаду. Первое. Вначале о какой-то безумной теории категорически заявляют, этого не может быть, и бывает преследуют смельчака эту теорию предлагающего. Второе по прошествии времени появляется робкое предположение, которое можно выразить словами: а ведь в этом что-то есть. И, наконец, наступает период, когда все дружно восклицают: но это же всем давно известно. В нашем случае речь идет о научном направлении лингвистическая и волновая генетика, выдвинутым группой московских ученых Тертышным, Горячевым и несколькими их коллегами из Института проблем управления РАН. Они разработали устройство, переводящее человеческую речь в электромагнитные колебания, которыми воздействовали на молекулы ДНК. Оказалось, что в результате такого воздействия В организме возникают определенные мутации, и если человеческая речь состоит из брани, хромосомы коррежатся, гены меняются местами, ДНК начинают вырабатывать противоестественные программы. Например, при таком воздействии на растения последние могут погибнуть или получить наследственные повреждения, а через несколько поколений вовсе выродиться. Бранные слова говорят нам ученые. Создают мутации, подобные радиоактивному облучению в тысячи рентген. И что особенно поразительно, растения можно крыть матом во весь голос, можно шепотом, а можно даже только мысленно, эффект будет тот же. Не имеет значения и язык, на котором растения проклинают. Иначе говоря, словом можно воздействовать на генетическом уровне. В самом деле получает свежую подпитку древнее изречение «слово лечит, слово и калечит». Если теория волновой генетики верна, получают новое подтверждение мифы вроде феномена сглаза, наложения порчи и тому подобное, которые наукой сейчас отвергаются напрочь. Для нашей же темы это означает разрушительную силу брани, в первую очередь мата. Сквернословие, утверждают ученые, повреждает волновые программы, которые отвечают за нормальную работу организма. Причем вред здесь наносится в первую очередь не тому, кто подвергается поношению, а самому ругателю. Достаточно данных для утверждения, что инвективный способ выражения агрессивных намерений одновременно является деструктивным, опасным для личности и общества в целом. Давая временное, сиюминутное освобождение от стресса, инвективы одновременно создают нигилистическую разрушительную модель дальнейшего поведения, что не может не сказаться на психическом здоровье как отдельного сквернослова, так и нации в целом. Такая внутренняя диалектичность инвективы является одним из наиболее характерных ее признаков. Помимо прочих факторов, Именно инвективы содействуют смене духовно-нравственных ориентиров нашего общества не в лучшую сторону. По крайней мере, частично инвективизация речи безусловно ответственна за катастрофическое состояние психического и даже физического здоровья населения современной России. Известный волгоградский ученый Шаховской в одной из своих недавних работ подтверждает мнение о связи физического здоровья человека с матерными идиомами, включающими название детородных органов. Эти идиомы, говорят нам, оказывают прямое влияние на способности человека к деторождению. Демографические ямы, считает профессор шеховской могут быть обусловлены в том числе и обилием мата во всех видах коммуникации. Ученые производили любопытные опыты. По их сообщениям, растения, которые выращивались в абсолютно одинаковых условиях, при одном и том же уходе развивались хорошо, если над ними регулярно произносились благословения, добрые и ласковые слова и, наоборот, проклинаемые растения обнаруживали признаки вырождения и, в конце концов, погибали. Напротив, если над семенами, облученными радиацией в десять тысяч рентген и считающимися погибшими, произносили добрые слова, во многих случаях их ДНК восстанавливалось. Напрашивается предположение об исцеляющей роли молитвы и других религиозных ритуалов. Верить этим смелым заявлениям или не верить — дело читателей. У этой теории множество противников и опровергателей, но и отбрасывать эту теорию с порога было бы неразумно. Не противоречит сказанному позиция Русской Православной Церкви. Несколькими изданиями вышла брошюрка «Правда о русском мате», автор которой бывший капитан второго ранга, потомственный моряк, епископ Митрофан Баданин. Он рассматривает мат как антимолитву, то есть творение сил зла. Отец Митрофан пишет, тяжелое грязное слово мата почти победило российский народ. Грех языка, грех похотливых скабрезных слов по сути обрел в России статус нормы и уверенно и нагло претендует на некий героический символ русской, российской духовной традиции. Епископ отмечает справедливость тезиса «выругался и полегчало», но добавляет, что «полегчало» от прибавления черной возбуждающей энергии, притягивания сил зла и доверием. Эта разрушительная энергия вызывает в человеке привыкание наподобие наркотического. Иными словами, просящий помощи от темных сил может эту помощь получить, ему и в самом деле полегчает, но цена такой помощи непомерно велика. Кое в чем мнение отца Митрофана смыкается с выводами ученых из Института проблем управления Российской Академии наук. В частности, он отмечает поразительную разницу освещенной воды и воды обыкновенной. Без сомнения, многожды слышавший матерную речь. Он пересказывает опыт проделанные в Центре экологического выживания и безопасности Екатеринбург, где водой, освященной в церкви на водосвятном молебне и водой, поврежденной матом, были политы подготовленные для прорастания семена пшеницы. В результате якобы из тех зерен, которые были политы матерной водой, восемь 48%, а семена, политые святой водой, проросли на 93%. Этот последний результат был даже лучше, чем когда над растениями и не ругались, и не молились. Священник комментирует. «Страшно представить, какие разрушительные процессы происходят в тех упомянутых 70% воды, что входят в состав каждого человеческого тела после воздействия матерных слов, а уж тем более в мозгу человека» на 90% состоящим из воды. Если эти эксперименты воспроизводимы, то, независимо от отношения читателей к церковному учению, над этими цифрами стоит задуматься. И в то же время в печати, прежде всего западной, встречаются наблюдения прямо противоположного свойства. Например, говорится, что бранное восклицание в момент крайнего напряжения Помогает спортсмену выжать из себя дополнительное усилие. Велосипедист легче преодолевает трудный подъем. Теннисист сильнее бьет по мячу. И все это многократно проверено опытным путем. Утверждается также, что брань помогает выдержать боль. Участникам опыта предлагалось погрузить руки в ледяную воду, Причем одной группе велели одновременно брониться, а другой — произносить какое-нибудь нейтральное, малоэмоциональное слово, вроде названия предметов домашнего обихода. Выяснилось, что первая группа смогла выдержать боль заметно дольше, чем вторая. Правда, делается важная оговорка — нельзя переусердствовать. Обильная брань снижает ее эффективность, потому что она уменьшает эмоциональную нагруженность соответствующих слов этому обстоятельству есть вполне материалистическое объяснение произносимая брань отправляется в участок мозга под мудренным названием амигдала, отвечающий в частности за нашу память и наши эмоции получив новую слишком мобильную информацию мозг ее прочно усваивает и на этом так сказать успокаивается эмоционально она его больше не возбуждает Агрессия, содержащаяся в инвективе, таким образом утихает. Инвектива теряет свою соль и становится бесполезной. Как выразился один англоязычный новеллист, вульгарность — это как хорошее вино. Пробку следует вынимать только по очень важному поводу.